Сердце сжалось и застучало, нагоняя безумный ритм. «Сбойнет у меня когда-нибудь мотор. И вроде не сказать, что я ошибко-чувствительный, а сердечко реагирует, причем с каждым годом все острее. Я глубоко вдохнул и принялся считать. На счет три выдохнул и поймал на себе взгляд Муна. Хлюпик, сидевший на жопе, старательно подбирал под себя ноги, чтобы иметь возможность быстро встать. Васька Кабан на нас не обращал уже никакого внимания». Чтобы это понять, оказалось достаточно одного взгляда. Поза вся та же, но внимание полностью переключилось на возившегося с костром Снейка. Сам Вася в процесс не лез, но руководить им норовил всецело. Тем лучше. «Значит, если повезет, заметит не сразу. А когда заметит, понадобится время на то, чтобы развернуться, поднять автомат с колен. А автоматик-то поди на предохранители, то есть еще из предохранителя снять. Все это, конечно, считанные секунды, но это целые секунды, это время». Хлюпик уселся на корточке и замер. «Бежим в разные стороны». На грани слуха практически одними губами произнес я. «Хлюпик, на тебе». Мун кивнул, я снова глубоко вздохнул. Раз, два... А дальше все случилось очень быстро и как бы само собой. Три. Нет, я не стал вскакивать. Я откинулся на спину и откатился в сторону. Трава была жесткая и неприятно хлистала по лицу. Но в тот момент я этого не чувствовал, как не чувствовал сырости. Туман заволок и размыл человеческие фигурки. Краем глаза успел заметить как что-то подскочило и метнулось в сторону. То ли мун, то ли хлюпик, а может и оба, я не видел. Туман, адреналин, движение. Все смешалось и только хлестало мокрой травой по лицу. Секунда, вскрик. Кто-то что-то заметил. Кто? И что именно? Рывок, два. Я оказался на ногах и побежал. Я знал, что бегать нельзя. Я понимал, что бежать со связанными за спиной руками — это верный шанс навернуться. Но сделать с собой ничего уже не мог. Внутри поселилось то же самое нечто, что загоняет обычно мою трепетную сердечную мышцу, заставляя считать и глубоко дышать. Наплевав на остатки разума, которые пытались диктовать свою волю, требовали остановиться, я бежал так, как не бегал уже много лет. Крики сменились выстрелами, голдеж и стрельба отдалялись. А ведь если за мной побежал Снейк, то я сейчас получу удар в затылок, и все окажется напрасным. Но то ли Снейк побежал не за мной, то ли побежал слишком поздно, а удара не последовало. Вообще, кроме себя, я теперь никого не слышал. Сколько же я пробежал? Ощущение времени пропало настолько, что я было испугался, не попал ли снова в какую-то аномалию. Но нет, звуки были, и запахи, вернее, один запах, запах сырости. Я перешел на шаг. Стало немного тише, хотя сердце продолжало калашматить так, что его могли услышать не только за сто метров, но и в четвертом энергоблоке. И дыхание вырывалось громкое, с хрипами. Спокойно, это иллюзия. Никто ничего не слышит. В этом чертовом тумане голосов и выстрелов не слышно толком, а уж биение чужого сердца и подавно. Затаив дыхание, я обернулся. Никого. Ни своих, ни чужих, ни Муна, которого теперь и вовсе непонятно к кому причислить. В глотке пересохло. Судорожное сглатывание не помогало. Слюны, кажется, не осталось вовсе. Куда помчался с такой скоростью, и что дальше? Я огляделся. Кругом туман, как тогда, когда дело кончилось галлюцинациями и спячкой под поваленной опорой ЛЭП. Никого. Ни аномалий, ни мутантов, ни преследователей. Мне невероятно повезло. Вот только что делать дальше с этим везением? Один. Неизвестно где. Безоружный. Связанный. Угрюмый. Мрачно закончил я перечень эпитетов, кажется, вслух. Тут же в панике завертел башкой. В голове уже замелькали картинки, живописующие выскакивающего Ваську кабана и его архаровцев, вываливающихся на мой жалкий голос из тумана. Но вокруг по-прежнему никого не было. Сердце молотилось уже где-то в районе горла, словно намеревалось выскочить изо рта. Глубокий вдох и далее по тексту. Не помогло. Я выдохнул и вдохнул еще раз, выжидая, когда вернется спокойствие. Надо что-то делать. Что? Для начала избавиться от веревок. Это задача. Достойная, хоть и не глобальная. Я опустился на землю и попытался протиснуть задницу между связанными руками. Жопа пролезет, все пролезет. А если руки будут впереди, живем. Веревка — не радиоактивная трава, зубы не сломаешь. Рано или поздно развяжусь. Вот только при всем великолепии затеи ни черта не вышло. Это только в киношных боевиках все просто. Вывернулся, и наручники чуть ли не сами на землю падают. В жизни бы так. Но жизнь, как обычно, внесла свои коррективы, и, как обычно, не в мою пользу. Хотя я готов был поклясться, что растяжка у меня в разы лучше, чем у толстожопых актеров, изображающих супергероев, ничего не вышло. Веревка не наручники, руки связаны плотнее и выше, и как тут жопой не крути, они протиснутся. Убедился я в этом значительно раньше, чем бросил бесплодные попытки. Руки болели выше запястья. Запястье соднило содранной кожей, а ребра трещали так, как будто я долго и упорно пытался выломать лишнюю пару, а то и две. В глубине души стала зарождаться паника. Вот теперь деваться некуда. Либо самому вернуться к кабану, либо сидеть и ждать, пока он со своими головорезами меня найдет. Есть еще третий вариант — топать до базы долго со связанными руками. Может, мне даже повезет, и я выйду живым из этого странного тумана. Благо, аномалии в нем особо не замечено. Может, потому что сам туман аномален, может, еще почему. Но туман кончится, и я выйду. А куда выйду? К базе свободы? К янтарю? На дикую территорию? Мне же сейчас даже неизвестно, где я нахожусь. Пойму, когда выйду из тумана. А там начнется «к гадалке не ходи». И что я смогу даже не с голыми, а со связанными руками? Собак слепых покормить своей шкуркой. За грехи перед их братьями они, должно быть, с удовольствием сделают из меня мясной ряд. Да и без грехов. Мясо оно и в Африке мясо, чем бы за свою жизнь не прославилось. А что я такое со скрученными за спиной руками, как неходячий бройлер? До слуха донесся тихий жалобный вой. «Вот и собачки!» — метнулось в голове, прежде чем я понял, что это не собачки. Просто сам я вою от бессилия в туманном одиночестве. «Хватит ныть! Надо что-то делать!» — оттолкнулся связанными руками. Поднялся на ноги. «Идти! Идти надо!» «Вот только куда! Но не ждать же на месте неизвестно чего!» Я так и не успел ни на что решиться. Кажется, успел только почувствовать чужое присутствие. Сильная рука обхватила поперек груди, дернула назад, прижала. Спина уткнулась, как в стену, в чье-то крепкое тело. В горло, чуть выше кадыка, уперлось лезвие ножа. Все просвистело в черепной коробке. Дождался. Ну что, угрюмый, тихо в самое ухо поинтересовался знакомый голос. Слышь, когда страшно?